Михаил Булгаков Самогонное озеро В десять часов вечера под светлое воскресенье Утих наш проклятый коридор В блаженной тишине родилась у меня жгучая мысль о том, что исполнилось мое мечтание И бабка Павловна, торгующая папиросами, умерла Решил это я, потому что из комнаты Павловны Не доносилось криков истязаемого ее сына Шурки Я сладосно улыбнулся, сел в драное кресло и развернул томик Марка Твена. Омиг блаженный, светлый час. И в 10 ч 15 вечера в коридоре трижды пропел петух. Петух, ничего особенного. Ведь жил же у Павловны полгода поросёнок в комнате. Вообще Москва не Берлин это раз. А во-вторых, человека живущего полтора года в коридоре номер 50 не удивишь ничем. Ни факт неожиданного появления петуха испугал меня, а то обстоятельство, что петух пел в десять часов вечера. Петух не соловей и в довоенное время пел на рассвете. «Неужели эти мерзавцы напоили петуха?» — спросил я, оторвавшись от Твена у моей несчастной жены. Но та не успела ответить. Вслед за вступительной петушиной фанфарой начался непрерывный вопль петуха. Затем завыл мужской голос. «Но как?» Это был непрерывный басовый вой в до диес, вой душевной боли и отчаяния, предсмертный тяжкий вой. Захлопали все двери, загремели шаги. Вены я бросил и кинулся в коридор. В коридоре под лампочкой, в тесном кольце изумлённых жителей знаменитого коридора, стоял неизвестный мне гражданин. Ноги его были растопырены, как ижица, он покачивался и не закрывая рта, испускал этот самый иступлённый вой, испугавши меня, В коридоре я расслышал, что нечеленно раздельная длинная нота фермата сменилась речитативом. Так-то. Крепко давился изывал неизвестный гражданин, обливаясь крупными слезами. Христос воскресе. Очи хорошо поступайте. Так не доставайся же никому. И с этими словами он драл пучками перьев и хвоста у петуха, который бился у него в руках. Одного взгляда было достаточно, чтобы убедиться, что петух совершенно трезв. Но на лице у петуха была написана нечеловеческая мука. Глаза его вылезали из орбит, он хлопал крыльями и выдирался из цепких рук неизвестного. Павловна Шурка, шофер Аннушка, Аннушкин Миша, Дуськин муж и обе Дуськи стояли кольцом в совершенном молчании и неподвижно, как вколоченные в пол. На сей раз я их не виню. Даже они лишились дара слова. Сцену обдирания живого петуха они видели, как и я, впервые. Квартирхоз квартиры номер 50 Василий Иванович криво и отчаянно улыбался, хватая петуха то за неуловимое крыло, то за ноги, пытаясь вырвать его у неизвестного гражданина. Иван Гаврилович, побойся бога, выкрикивал он трезвее на моих глазах. Никто твоего петуха не берёт, будь он трижды проклят. Не мучай птицу под светлое Христово воскресенье, Иван Гаврилович. Приди в себя! Я помнился первым и вдохновенным вольтом выбил петуха из рук гражданина. Петух взметнулся, ударился грузно о лампочку, затем снизился и исчез за поворотом, там, где Павловкина кладовка. И гражданин мгновенно стих. Случай был экстраординарным, как хотите, и лишь поэтому он кончился для меня благополучно. Квартирхоз не говорил мне, что я, если мне не нравится эта квартира, могу подыскать себе собняк. Павловна не говорила, что я жгу лампочку до 5 часов, занимаясь неизвестно какими делами, и что я вообще совершенно напрасно затесался туда, где проживает она. Шурку она и имеет право бить, потому что это её шурка. И пусть я заведу себе своих шурок и ем их с кашей. Я, Павловна, если вы ещё раз ударите шурку по голове, подам на вас в суд, и вы будете сидеть год за изтезание ребёнка. помогало плохо. Павлова награзила, что она подаст заявку в правление, чтобы меня выселили. Я же ли кому не нравится, пусть идёт туда, где образованные. Словом, на сей раз ничего не было. В гробовом молчании разошлись все обитатели самой знаменитой квартиры в Москве. Неизвестного гражданина квартирхоз Екатерина Ивановна под руки вывели на лестницу. Неизвестный шёл богровый дрожа и покачиваясь. молча и выкатив убойный, угасающий глаза. Он был похож на отравленного беленой. Атропа Беладонна. Обеселившего петуха Павловна и Шурка поймали под кадушкой и тоже унесли. Катерина Ивановна, вернувшись, рассказала. «Пошел мой сукин сын», читая «Квартхоз», муж Катерины Ивановны. «Как добрый за покупками. Купил-таки у Сидоровны четверть». Гаврилыча пригласил, идем, говорит, попробуем. Все люди, как люди, они налакались, прости, Господи, мое согрешение, еще поп в церкви не звякнул. Ума не приложу, что с Гаврилычем сделалось. Выпили они. Мой ему и говорит, чем тебе, Гаврилыч, с петухом в уборную идтить, дай я его подержу, а тот возьми и взбеленись. А, говорит, ты, говорит, петуха моего хочешь присвоить, и начал выть. Что ему почудилось, каспот его ведит. В 2 часа ночи квартхоз, разговевшись, выбил се стёкла, избил жену и свой поступок объяснил тем, что она заела ему жизнь. Я в это время был женой у заутрени. И скандал шёл без моего участия. Население квартиры дрогнуло и вызвало председателя правления. Председатель правления явился немедленно, с блестящими глазами и красной как флаг посмотрел на посеневшую Катерину Ивановну и сказал: "Удивляюсь я тебе, Василий Иванович, глава дома и не можешь с бабой совладать". Это был первый случай в жизни нашего председателя, когда он не обрадовался своим словам. Ему лично Шафёру и Дускину мужу пришлось обезоружить Василия Иваныча, причём он порезал себе руку. Василий Иванович после слов председателя вооружился кухонным ножом, чтобы резать Катерину Ивановну. «Так я ж ей покажу!» Председатель, заперев Катерину Ивановну в кладовке Павловны, внушал Иванычу, что Екатерина Ивановна убежала, а Василий Иваныч заснул со словами «Ладно, я ее завтра зарежу, но она моих рук не избежит». Председатель ушел со словами «Ну и самогон у Сидоровны, зверь-самогон». В 3:00 ночи явился Иван Сидрич. Публично заявляю. Если бы я был мужчиной, а не тряпка, я, конечно, выкинул бы Ивана Сидрича вон из своей комнаты. Но я его боюсь. Он самое сильное лицо в правлении после председателя. Может быть, выселить ему и не удастся. А может и удастся, чёрт его знает. Но отравить не существование он может совершенно свободно. Для меня же это самое ужасное. «Если мне отравят существование, я не могу писать фильеттоны, а если я не буду писать фильеттоны, то произойдет финансовый крах». «Здравствуйте, Здравствуйте журналист», — сказал Иван Сидорович, качаясь, как былинка под ветром. «Я к вам. Очень приятно. Я насчет эсперанта. Заметку бы написал... статью, желая открыть общество...» Так и написать Иван Сидорович, эсперантист, желает, мол... И вдруг Сидорович заговорил на эсперанто. Кстати, удивительно противный язык. Не знаю, что прочел эсперантист в моих глазах, но только он вдруг съежился. Странные кургузы и слова, похожие на помесь латинско-русских слов, стали обрываться. Иван Сидорович перешел на общедоступный язык. Впрочем, извин... Си... Я завтра. Милости просим, ласково ответил я, подводя Ивана Сидоровича к двери. Он почему-то хотел выйти через стену. Его нельзя выгнать, спросила по уходе жена. Нет, детка, нельзя. Утром в 9 праздник начался, матлотом исполненным Василием Ивановичем на гармонике. Плесала Екатерина Ивановна и речью в дребезги пианово Аннушкинова Мише, обращённые ко мне. Миша от своего лица и от лица неизвестных мне граждан выразил мне свое уважение. В десять пришел младший дворник, выпивший слегка. В десять часов двадцать минут старший, мертво пьяный. В десять часов двадцать пять минут истопник в страшном состоянии, молчал и молча ушел. Пять миллионов, данные мною, потерял тут же в коридоре. В полдень Сидоровна нахально недолела на три пальца четверть Василию Ивановичу. Тот тогда, взяв пустую четверть, отправился куда следует и заявил. «Самогоном торгует. Желаю арестовать». «А ты не путаешь?» – мрачно спросили его, где следует. «По нашим сведениям, самогону в вашем квартале нету». «Нету?» – горько усмехнулся Василий Иванович. Очень даже замечательны ваши слова. Так воды нету. И как ты оказался трезвый, ежели у вас самогон? Иди-ка лучше проспи. Завтра подашь заявление, которое с самогоном. Эх, Эксп... понимаем, сказала шеломлённо улыбаясь Васили Иванович. Стало быть, по праву на них нету. Пущай не доливают. А что касается Какой я трезвый? Понюхайте четверть. Четверть оказалась с явно выраженным запахом сивушных масел. Види, сказали тогда Василию Ивановичу. И он привёл. Когда Василий Иванович проснулся, он сказал Катерине Ивановне: "Сбегай к Сидоровне за четвертью. Очнись, окаянная душа!" ответила Катерина Ивановна. Сидоровну закрыли. Кок. Как же не пронюхали? Удивился Василий Иванович. Я ликовал. Но недолго. В четверть часа Катерина Ивановна явилась с полной четвертью. Оказалось, что забил свеженький источник у Макеича через два дома от Сидоровны. В семь часов вечера я вырвал Наташку из рук ее супруга, пекаря Володи. «Не смей бить, моя жена!» и так далее. В восемь часов вечера, когда грянул лихой матлот, И заплясала Аннушка. Жена встала с дивана и сказала: "Больше я не могу. Сделай, что хочешь, но мы должны уехать отсюда". "Детка", ответил я в отчаянии. "Что я могу сделать? Я не могу достать комнату. Она стоит 20 миллиардов. Я получаю 4. Пока я не допишу романа, мы не можем ни на что надеяться". "Терпи". "Я не о себе", ответила жена. "Но ты никогда не допишешь романа". «Никогда! Жизнь безнадежна! Я приму морфий!» При этих словах я почувствовал, что я стал железным. Я ответил, и голос мой был полон металла. «Морфию ты не примешь, потому что я тебе этого не позволю. А роман я допишу, и смею уверить, это будет такой роман, что от него небу станет жарко». Затем, помог же не одеться, запер дверь на ключ и замок, попросил Дусю первую. Не пьет ничего, кроме портвейна. Смотреть, чтобы замок никто не ломал. И увез жену на три дня праздника на Никитскую к сестре. Заключение. У меня есть проект. В течение двух месяцев я берусь произвести осушение Москвы, если не полностью, то на 90%. Условия. Во главе стану я. Штат помощников подберу я сам из студентов. Жалование им нужно положить очень высокое рублей 400 золотом. Дела оправдает. 100 человек. Мне квартиру в три комнаты с кухней и одновременно 1000 рублей золотом. Пенсию жене в случае, если меня убьют. Полномочия неограниченные. По моему ордеру брать немедля. Судебное разбирательство В течение 24 часов и никаких замен штрафам. Я произведу разгром всех Сидоровн и отраженный попутный разгром уголков, цветков Грузии, замков Тамары и ты под мест. Москва станет как Сахара. И в оазисах под электрическими вывесками торговля до 12 час ночи будет только легкое, красное и белое вино. Михаил Булгаков. Самогонное озеро. Читал Иван Собольский.